Послесловие. Креол Урский прожил в благословенном шумере 93 года. 93 полных невероятных событий года. Здесь мы рассказали лишь о малой их толике. Гораздо больше осталось того, о чем мы рассказать не успели. Мы не рассказали, как Криол стал мастером. Не рассказали, как он все-таки отыскал в Вавилоне колодец с заточенными в нем Малаика, Харутом и Марутом. Не рассказали, как крёл выдержал их испытания и обучился у них тайным заклинаниям. Спустя несколько месяцев крёл усовершенствовал одно из них и представил на суд гильдии свой шедевр – «Свет Зари». Это название пришло ему в голову на рассвете, когда он наблюдал, как заря превращает ночь в светлое утро. Мы не рассказали, как крёл впервые повстречался с Инаной. О, вначале он и понятия не имел, что эта смеющаяся девушка – богиня спустившаяся на землю в облике смертной. Сложно сказать, что заинтересовала Инану в молодом маге. Возможно, она разглядела в нем некий потенциал. А возможно, это была просто гордость красавицы, встретившей того, кто не покорился ее чарам. Мы не рассказали о смерти верховного мага Шурукаха и о инаугурации верховного мага Менкске, Ставший мастером только в 55 лет, он сразу же не взлюбил ни в меру прыткого криола. Первым же заданием он отправил его на охоту за Эскетингом, архимагом-отступником, убившим одного из братьев по гильдии. Посылать на такое задание всего лишь мастера было убийством, и криол имел полное право отказаться. Но в этом случае он не был бы криолом. Несколько долгих месяцев криол странствовал в поисках Эскетинга. Он побывал в сирийской пустыне, на том месте, где много веков назад сражались Мордук и Тиамат. Побывал рядом с громадной дырой, оставшейся на месте города, уничтоженного сущностью тьмы. И в конце концов он отыскал Эскитинга в Содоме, древнем городе Блуда и Разврата. Именно там Креол проникся ненавистью к садомитам и поклялся убивать их везде, где есть возможность. Первую битву с Эскитингом Креол проиграл. По счастью, архимаг-отступник сохранил ему жизнь. Он всего лишь наложил на побежденного противника противомагические печати и швырнул его в темницу. Там криол провел целый месяц. Месяц без магии. В проглоть. Его кормили только первые несколько дней, а потом просто забыли о его существовании. Криол ловил крыс, поедал засохшее дерьмо и даже вломился в соседнюю камеру, где убил и съел другого узника. Тот был ужасно костлявым и сильно вонял. Но в конце концов Криол вырвался. Этот месяц не прошел для него даром. Он сумел разрушить печати Эскитинга и покинул темницу сильнее, чем был. Во вторую битву Криол уже не рвался, сломя голову. Он сделал вольт Эскитинга, выждал удобного момента и застал врага врасплох. Почти без заклинаний. Так Креол убил своего первого архимага. Мы не рассказали, как Креол путешествовал в Такимет с дипломатической миссией. Он доставил верховному магу Тор Тутмоса приветственное письмо от верховного мага Менгски и получил великое сокровище нильских мудрецов – звездной таблицы Ра. В ожидании этого Криол провел в Мемфисе более трех месяцев, измерил несколько пирамид, сразился на дуэли с Тхомер Тху, учеником гор Тутмоса, и даже принял участие в постройке Великого Сфинкса. Мы не рассказали о путешествии Криола в Каф, и о том, как он похитил из-под носа Великого Хана маленького джина Хубаксиса. Мы не рассказали о второй встрече Криола и Эгмумии Мцгревеша, о его первом столкновении с Олигором и заключенной в недобрый час сделки, из-за которой много лет спустя Криол был вынужден погрузиться в пятитысячелетний сон. Мы не рассказали о путешествии Криола в Куш, о том, как он поймал живого парандра, убил чудовищную дочь Тифона и раздобыл легендарный белый кубок. В тот раз криол впервые применил длань шамаша, хотя и был еще только магистром. Если бы не помощь Шамшудина и не гостеприимство негуса Напаты, криол почти наверняка бы погиб. Мы не рассказали, как криол два года жил в другом мире. В великолепном Бриарогении, столице всемогущей парифатской империи. Не рассказали, как крёл перенимал опыт у тамошних волшебников и даже получил почетный диплом. Мы не рассказали, как Креол странствовал по Дебрем Каджети в поисках исчезнувшей там Мейкнони. Не рассказали, как он ее отыскал, а кроме того наткнулся на погруженную в зачарованный сон царевну Каджи и семерых Аль Раунов, её охраняющих. Криол доставил красавицу в Вавилон, и та стала первой из жен царевича Лугальбанды, а её отец, злокозненный Саким Седьмого царства, стал одним из самых лютых врагов Криола. Мы не рассказали, как царевич Лугальбанда женился на дочери Сакима Седьмого царства и получил за неё в приданное богатый город и золотой рудник. Однако с подвохом, те находились очень далеко от границы с Шумером. Мне рассказали, как Криол с помощью длани Ану перенес все это в Шумер, туда, где раньше была голая пустыня. Тем он заслужил признательность императора и вечного врага в лице жадного и злобного Сакима. Мне рассказали о путешествии Криола в Праквантеш, о его битве с архимагом жрецом Тайкером и о том, как тот неожиданно воскрес, хотя и был испипипилен. После его возвращения Криола принесли в жертву подземным богам, Болон-Тику. Его привязали к столбу на площади и медленно расстреливали из луков, избегая наносить смертельную рану. Жертва должна умирать долго и мучительно, иначе боги не будут счастливы. Однако Креол выжил, освободился, вновь сразился с Тайкером и вновь убил его. Однако тот и в этот раз вернулся из мертвых. Так он оживал девять раз, ибо ему благоволили Болон-Тику позволяя раз за разом возвращаться в мир живых через фонтан крови, бьющий из подземного мира. Последние шесть раз криол уже не позволял Тайкеру восстановить силы, поджидая его у места выхода и убивая сразу же. Девятый раз стал последним. И именно на этот раз Тайкер наконец рассказал криолу то, ради чего он явился в праг -Вантеш. Рассказал о древнем боге-ящере, погибшем бесконечные века назад и о том, что на месте его гибели зарыт слиток бесценного адаманта. Тайкер лишь странно улыбнулся, когда Криол пообещал оставить ему жизнь, если тот раскроет другую тайну. Как получить адамант искусственно? Мы не рассказали, как Криол стал придворным магом и как он менял для императора погоду, устраивал охоту на гулей и уничтожал лилу, повадившихся в гарем. Мне рассказали, как Криол спускался в кур, Говорил там с духами своего отца и Шурукаха, узнал о том, что стал причиной их смерти и жестоко отомстил убийце. Мы не рассказали, как онный убийца перед смертью призвал ужасного Хастура, разрушившего половину Вавилона. Мы не рассказали, как в битве с архидемоном погибшим Шудин, и как Криол изгнал чудовище обратно в Ленг. Мы не рассказали, как Криол стал верховным магом и говорил с мордуком двуглавым топором. Мы не рассказали, как Креол умер. Мы много о чем не рассказали, поскольку для того, чтобы рассказать обо всем, потребовалось бы написать в десятеро более толстую книгу. Возможно, когда-нибудь мы вернемся к этому и все же расскажем о том, что не успели рассказать сегодня. А возможно и нет. Туманом покрыто будущее, и лишь один мордук знает, что оно принесет.